Я вскочила с постели от внезапного раздавшегося звонка. «Да?» – взволнованно ответила я заспанным голосом. «Кэс, ты что, еще спишь?» – узумилась звонившая мне Лори. «Хватит дрыхнуть, уже три часа дня!» «Серьезно?» Я не думала, что так долго спала. «Серьезно? Мы сидим тут с Джейм, ждем, когда же Кэс позвонит, а она еще спит!» «Извини, ночью плохо спала», – машинально соврала я. «Ладно, через сколько приезжать к тебе?» «Через час сможете?» «Договорились. Увидимся через час», – ответила подруга и положила трубку. Быстро умылась и спустилась в гостиную, где сидели родители. «Я пойду к тете за вещами», – оповестила их. «Друзья скоро должны приехать и помочь мне с переездом». «Хорошо», – ответила мама. «Мы тогда тоже скоро поедем в дом и будем ждать тебя там». Я кивнула в ответ, закинула сумку на плечо и выскочила из дома. По дороге к дому Элис я размышляла о своем кошмаре. Что он мог значить? С чего вдруг такой сон? Может, его спровоцировал разговор с родителями об опасности, которая может подстерегать меня? Это был даже не сон, а скорее воспоминание. Вот только не мое». Я со стороны увидела случившееся со мной в тот день и вновь пережила то, что хотелось бы навсегда забыть. Я пришла в дом тети и успела немного поболтать с ней, пока ожидала друзей. Совсем скоро приехали Лори и Джей. Втроем мы быстро погрузили все вещи в пикап и поехали в мой новый дом. Вскоре мы остановились возле большого красивого танхауса с идеальным газоном вокруг и бассейном на территории. Это был дом с обложки журнала «Мечта американца» не иначе. Для полноты картины не хватало только детишек, играющих собакой на травке и стоящих рядом с ними счастливых родителей. «Кэс, это точно нужный дом?» с сомнением спросила подруга. «Да», – протянула я, хотя и сама сильно засомневалась, ведь никогда прежде его не видела. Но поскольку Джей ехал по навигатору, Ошибки не должно быть. Сомнения развеяли родители, вышедшие из дома к нам навстречу. «Кэс, зачем им сдавать тебе комнату?» С изумлением опрошала подруга, но ее вопрос был скорее риторический. «Если люди могут позволить себе такое...» Она широко взмахнула рукой, обрисовывая дом. «То они явно не нуждаются в тех крышах, что ты будешь платить им за съем. Скажи честно...» «Ты устроилась к ним домработницей с условием проживания?» «Что за глупости?» – усмехнулась я. «Хотя сомнения подруги были бы не напрасны, будь все на самом деле так, как я сказала. Пойдем скорее, не будем заставлять их ждать», – поторопила друзей, чтобы избежать лишних вопросов, и вышла из машины. «Добро пожаловать», – поприветствовала нас мама. «Мы ждали вас». «Добрый день», – ответила я. «Это мои друзья Лори и Джей», – указала я на ребят. «И они также поприветствовали моих родителей. Они приехали помочь мне с вещами». «Очень приятно», – ответила мама. «Меня зовут Шая, а это Кай», – представила она папу. «Ну что же, берите вещи, я вас провожу в комнату». Мы взяли коробки из багажника и поспешили вслед за мамой. «Ты или чего-то не договариваешь Или твои арендодатели какие-то ненормальные?» Нашептывала подруга по дороге к дому. «Лори, перестань!» Отдернула я подругу. «Нас могут слышать Абсолютно нормальные люди. Не выдумывай ерунду!» Мы поднялись на второй этаж и зашли в большую светлую спальню. «Ого! Здесь так красиво!» Протянула Лори. «Все такое новенькое, свежее. Вы только сделали ремонт?» да «Мы недавно его закончили», – подтвердила мама. «А зачем же вы тогда сдаёте комнату?» – не унималась подруга. «Нет, я не хочу сказать, что Кэс какая-нибудь неряха и испортит вам свежий ремонт. Но всё же, вы ведь свои деньги в него вложили. Неужели не волнуетесь за его сохранность? Ведь к вам могла заехать не моя подруга, а кто-то другой. А люди бывают разные». «Мы ведь не первому встречному решили сдать комнату», – улыбнулась мама. Пообщавшись с Кассандрой, мы сразу поняли, что она хорошая и ответственная девочка, поэтому у нас нет причин для беспокойства. «Но вы не ответили на вопрос, почему...» «Все-все, идем, еще много дел», – перебила я Лори, выпихивая ее из комнаты. «Да что такого-то?» – шепотом возмутилась она. «Обычный вопрос». После таких обычных вопросов они вообще пожалеют, что связались со мной и откажут в сдаче комнаты. Так что давай без подобных расспросов, — попыталась угомонить подругу. — Ладно, как скажешь, — фыркнула она. В неловком молчании мы продолжили переносить вещи, и вскоре багажник автомобиля был опустошен, а моя новая красивая комната наполнилась старыми потрепанными коробками. — Может, и выпьете с нами чаю? предложила мама, когда мы с ребятами спускались к выходу. «Нет, благодарю, у нас еще есть дела», – вежливо отказала Лори. «Тогда в следующий раз», – приветливо отозвалась мама. «Кэс, мы сегодня увидимся? Заезжать за тобой?» – поинтересовалась подруга. «Думаю, что нет», – качнула головой в сторону своей новой комнаты. «Хочу сегодня разобрать вещи, вряд ли быстро управлюсь». «Ну, хорошо». Лори обняла меня на прощание. Тогда увидимся завтра в университете. Конечно, до завтра. Что ж, первый шаг сделан. Условия для новой жизни почти созданы. Осталось лишь приспособиться к ним и отпустить прошлое.